Глава 21. Кирвин сидела и слушала Джоудина, старшего монаха Харншпиля. Главная часовня короны Шпиля была заполнена статуями Тарл Ангига. За ними возвышалась восьмиконечная звезда Ифтал. Будучи высокой или она могла не присутствовать при ежедневных речах или мелких жертвах. Ее не ожидали, и обычно она не обращала на такие вещи внимания. Она чувствовала, что это давало Джаудину некоторую власть над ней. Они являлись глашатаями тарл хотя на самом деле были глашатаями ски всего Круа в далеком Тилте. Но иногда она сюда приходила, потому что звучавшие здесь слова были ей хорошо знакомы. Она знала наизусть всей истории. Даже стены, украшенные изображениями и Ифтал для многих жителей Круа, не умевших читать, напоминали ей о детстве. О комнате в маленьком белом здании, гудящем голосе, хотя она не особенно его слушала, и близком, успокаивающем присутствии матерей и отцов. Ей требовалось нечто привычное, чтобы в него погрузиться, в противном случае она думала только о Вене. Ее ребенок в лесу с человеком, который должен был умереть, фальшивым капюшон Рэем. Конечно, он мог оказаться ничем, слабым, притворщиком, злым ответом соседей, охваченных завистью. Или мог убить их силой мысли. Ее рука сжала дерево скамьи перед ней. Парфоровая фигурка Тарлангига на полоске кожи, продетой сквозь ее пальцы, раскачивалась взад и вперед. Знакомый запах горящих растений наполнял ноздри Вен! произнесла она мысленно, закрыла глаза, попыталась еще раз утонуть в гудящем голосе монаха. Со времен ее юности истории изменились. Когда она была молодой, монах рассказывал про лесного бога по имени Карлон о многих рогах, хотя тогда их не называли лесными богами. Теперь истории посвящались Тарл-Ангигу. Но суть истории, она не менялась. Создатель Ивтал с дерева сотворил землю и богов, и из дворца в великом Анджиине поручил им хранить этот мир, обещая рай на звездной тропе, если они все сделают правильно. Боги заставили людей им помогать, но некоторые стали ревновать Ифтала, потому что он заинтересовался людьми. И тогда они разбились на две фракции — боги, хорошие и мудрые, и осери, завистливые и жестокие. Они поймали в ловушку других богов и Ифтала в древнем Анжиине и спрятали от всех легендарный город. Затем захватили власть в Круа, а люди страдали под их властью. Что еще хуже, осери закрыли звездную тропу для людей, и это нарушило равновесие. В мире исчезли сезоны. Ифтал, великий бог, страдал, увидев, что его создание оказалось таким неустойчивым. Все это было знакомым таким же, как всегда. Но потом начались изменения. Ифтал вырвется и разорвет цепи между своими детьми и круа, прогонит всех из дворцов великого Анджиина и освободит тысячи богов, разбросает их по лесам, чтобы люди могли их отыскать. И тогда боги дадут людям капюшоны и попросят их отдать себя для поддержания жизни в богах. И тогда однажды они сделают так, что и Евтал возродится, все пройдут по звездной тропе, и никому больше не придется умирать. Поэтому люди сражались с Оссири, используя капюшоны, поскольку боги этого не могли. Было много героев, много смертей, много жертв. Прошло время, осери потерпели поражение, и их вынудили уйти под землю, откуда им не суждено увидеть звездную тропу. Тем не менее, им обещали худших из людей в качестве рабов, а сами они могли править своей страной, находившейся под землей. В историях, которые рассказывали теперь, других богов не было, только Тарл-Ангик. И хотя большую часть осери изгнали под землю, там оказались не все. Некоторые спаслись и спрятались в Вирдвуде, где называли себя богами и были готовы обманывать людей, лгать им и предавать их еще не раз. Кирвин больше не верила в эти истории, в любые из них. О да, она не сомневалась, что Евтал существовал и что боги дали им капюшоны. Возможно, осери действительно жили внизу, но Тарлангик, как единственный истинный бог, Скорее всего, ложь, необходимая для того, чтобы захватить власть. Если не осталось других богов, то не появятся новые капюшон Реи, и власть будет легко поддерживать, безжалостно подавляя сотни маленьких монастырей, которых когда-то было очень много в Круа. Нет корней, нет деревьев. Так Кирвин сказала сама с в Тилте. И здесь она слышала то же самое, только формулировалось это тоньше, но смысл оставался прежним. Люди подходили ко входу в храм, оставляли свои дары, и она слышала, как они говорили, «Я не иду со старыми богами Вирдлуда, но выйду к свету Тарлангига. А потом они уходили. И этого, в сочетании с наградами, которые получали те, кто доносил на людей, почитавших старые обычаи, Оказалось достаточно, чтобы установить, что Тарл Ангик — единственный бог. Она услышала, как открылись огромные двери, повернулась и увидела солдата в темно-синем плаще из ее личной стражи. Кирвин почувствовала, как сердце у нее забилось быстрее, когда солдат направился к ней. «Высокая Леорик», — тихо сказала она, опускаясь на одно колено. «Да, командир ствола Витар. Она сжала рукой фигурку Тарлангига, пропустив кожаный ремешок между пальцами. «Почему ты беспокоишь меня во время молитвы?» «Я сожалею, высокая Леорик», — сказала она. «Но вы говорили, чтобы я дала вам знать, как только мы что-нибудь увидим». «Рэй Галдерин вернулся». «Приближается Марант», — сказала Витар. «Однако я не могу утверждать, что это Рэй Галдерин». «Они все еще довольно далеко, но в харне совсем немного марантов». Кирвин кивнула. «Ей нравилась командир ствола Витар. Женщина была разумной и аккуратной. Именно по этой причине Кирвин поставила ее во главе своей личной шпиль стражи». «Никакого сигнала или упоминания о Трионе?» У Кирвин пересохло во рту. «Они еще слишком далеко для световых зеркал», — ответила Витар. «Вы можете закончить здесь». «У нас еще есть время. Вы успеете преподнести дар, высокой Леорик?» Кирвин покачала головой и встала. «Командир ствола Витар», — сказала она, — «вся моя жизнь есть дар Тарл Ангигу. Если этого недостаточно, чтобы оказаться на Звездной Тропе, то я сомневаюсь, что чаша с фруктами поможет». Витар кивнула, но не улыбнулась и не рассмеялась. Она была полностью поглощена исполнением своих обязанностей, и для шуток у нее не оставалось места. «Давай направимся на шпиль, чтобы встретить Маранта». «Ваша стража ждет», — сказала Витар, и они оставили главного монаха Харна продолжать раздавать благословения.